Пава вошёл через заднюю дверь. Вероника в магазине оказалась одна. На ней было чёрное обтягивающее платье, которое Паве никогда не нравилось. Хотя оно и было дорогим, но подчёркивало в её фигуре совсем не то. Слишком на вкус Пава, раскачанные в зале плечи и попу, которая, несмотря на все упражнения, всё никак не округлялась. Лосказада любил поддразнивать Пава И похлопывать Веронику по означенной части тела стол лиряна, что женщина взвискивала. В ответ она периодически подкалывала его на тему живота, где не было и намёка на кубики, да и белая линия и едва прослеживалась. А дальше они шли по второму кругу. Хорошие были времена, но теперь они остались в прошлом. Срок годности Вероники был на исходе, и по такому случаю она могла бы одеться по роскошнее. Чёрный старил её, Землистый цвет кожи с ним вовсе не гармонировал. Долгий рабочий день выдавали и другие черты. Помада почти стёрлась, избыток тонального крема под глазами и под крыльями носа, блестящий лоб. Пава смотрел на женщину с хорошо отрепетированной улыбкой, стоя при этом так, чтобы не попасть на видео, насколько он понял, других камер здесь не было. За окном тем временем закапало и подул ветер, и сухие листья полетели так, словно на дворе была поздняя осень. Что у тебя на уме? Вероника не ответила на поцелуй и высвободилась из объятий. "То же, что и обычно", ответил Пава обльстительным басом, который даже ему показался несколько подростковым. Мы ещё не занимались этим в кабинетах Сихванина и Берггаля. "Послушай, я совсем измотана. На зомби даже ногу не могла поднять, пришлось уйти посреди занятия". Лели даже спросила в WhatsApp-е, всё ли у меня нормально. Я ответила, что, похоже, осенний грипп. Ах, ты бедная моя. Пава приблизился к женщине, погладил её по щеке, пальцы скользнули по подбородку. Они легко могли сомкнуться вокруг её шеи. Вероника ходила в тренажёрный зал лишь ради фигуры, а Пава был тяжелее её на пару десятков килограммов. В постельных игрях ей нравилось подчиняться, что если во время этого что-то роковым образом пойдёт не так. Вероникиной машины на парковке не было. Она в сервисе. Думала поехать домой на такси. Голос у нее был сиплый, так что грипп не выглядел лишь отговоркой. Но зачем она пошла на зумбу, раз ей не здоровилось? Миокардит случается и от меньших нагрузок. Разумеется, я тебя отвезу. У Пава тоже было странное ощущение в горле, но грипп тут был ни при чем. Оно возникло от осознания того, что надо воспользоваться возможностью. Каспер же не станет вынюхивать, на чем ты приехала и кто тебя привез. Вначалу скрывать отношения было занятием увлекательным. Он уже имел дела с несвободными женщинами, но то были развлечения на одну ночь. Веронику он немного знал и раньше. Со своим мужем-бизнесменом она попадала на страницы жёлтой прессы, а её работа к освещению писали интерьерные журналы. Поскольку детей у пары не было, Каспер не хочет, и по мне, это вполне нормально. Свободного времени у Вероники было навалом, и она могла путешествовать. Было замечательно держась за руки пройтись по модным кварталам Парижа или целоваться в копенгагенском ресторане. Заслушав финскую речь, не переходили на шведский, не желая рисковать и общаться с другими финами. И всё же риск будоражил, по крайней мере, поначалу. Вероника женщина рациональная, быть может, она даже не будет злиться, если Пава предложит ей остаться друзьями. Но если Вероника знает слишком много, Каспер прилетает из Оулу только в 11:30. Я предпочла бы уснуть до его прихода. Там был семинар Министерства торговли и промышленности, на котором он выступал. Он обожает пересказывать мне свои доклады чуть ли не слово в слово, особенно если всё прошло успешно. Вообще Каспер подумывает выдвигаться в депутаты, но меня всё это совершенно не интересует. Может, сыграть на этом? Разойдёмся, пока жена будущего политика не привлекла к себе повышенного внимания. Но жизнь супруги парламентария Вероники не прильщала. Выключая компьютер и отправляя в рот витаминку, она пробормотала что-то о так называемой демократии. У него оставалось пара часов. Интересно, людно ли в дождливый вечер у Мустикама? Бывает, люди поскальзываются, разбивают голову и падают в море. У Сундов на первом этаже был бассейн, но Пава не рискнул бы заходить в дом. Там тоже были камеры, да и женщину в таком случае придётся сначала напоить. С его приятелями случалось всякое, и в Лахти, и в Талине, как-то Рики потерял не только трезвый вид, но и мобильник с кошельком, а у Яны спёрли ноутбук. Так что Пава знал, что глазные капли, которые могут действовать как клофелин, не имеют вкуса. Он обошёл две аптеки, чтобы купить их без рецепта. Смузи уже ждал в машине. В нём было столько имбиря и чили, что Вероника точно не почувствует других вкусов и запахов. Пава в Вайню, ты крут. Машина стояла в переулке, где, по его наблюдениям, камер не было. На улицах Хельсинки они старались не держаться за руки, кроме тех вечеров, когда перебирали с шампанским. Ветер дул в лицо, 15 градусов после жаркого лета ощущались по-осеннему холодными. Вероника продрогла и запрыгнула в машину с таким видом, словно только что побывала в проруби. Пава включила в огрев и потянулся к заднему сиденью. «У меня для тебя живительный напиток». может сработать и против гриппа. Тут чили, имбирь и лимон. А ещё нанас, морковь и листовая капуста. Я пил его вчера после тренировки. Реально помогает, быстро проговорил Пава и включил фары. Лучше всего, как ни в чём не бывало, поехать обычным путём в сторону Колосари. Капли подействуют через полчаса или, возможно, раньше, но Пава всё равно рассчитывал на пробку, иначе времени могло не хватить. Вероника поморщилась, но стала пить. Терпеть не могу морковный сок. Хорошо, что здесь этот вкус не ощущается. Пожалуй, отменю утренний визит к клиенту. Эта бабища совершенно невыносима. Никакое освещение в мире не заставит ее морщины исчезнуть. Лучше бы курить бросила. Я всегда возвращаюсь от нее в прокуренной одежде. И собака у нее вонючая. Вероника закашлялась, и в какой-то момент Пава испугался, что ее стошнит столь ценной жидкостью, но этого не случилось. В Эспо возник затор. Движение остановилось, и это было пава на руку. Вероника выпила еще. Было бы, конечно, неплохо запихнуть женщину в багажник к Томасу, но это напрямую указывало бы на пава. Шутки в сторону. Нужно быть благоразумным. Вероника ходила на зумбу, после чего сообщила подруге, что ей не здоровится. Вся группа видела, как она ушла посреди занятия. Но утренняя поездка к клиенту до сих пор не отменена. Ее машина в сервисе, такси не заказана. Зачем он выбросил трубку? Впрочем, такси можно заказать с телефона Веронике, хотя оно так и не заберет пассажира. «Значит, Томас завтра уезжает?» Вероника поднесла к арту бутылку с остатками смузи. «Ага. Слушай, ему вполне можно доверять. Мы с ним проделали большой путь, он многим не обязан. И я не могу подставить старого дружбана, а он меня. Так что нам не о чем переживать, дорогая». Вероника откинулась на подголовник, глаза у нее слепались. Пробка сдвинулась, достигла огней рыночной площади, остановилась вновь. На флагштоке у президентского дворца флага не было. Стало быть, Ленну гулял в Мяньтюньюэме. Ты действительно такой наивный. Этот человек приходил к нам в офис и пытался шантажировать меня. А если точнее, ему это удалось. Фу, аж вспоминать противно. Я знаю Томаса полжизни, он не предаст. Они достигли будки охранника. Камер в этом квартале было больше, чем где бы то ни было в стране. Но записи хранились не больше двух дней. На пох её сранта движение несколько оживилось. Когда машина добралась до набережной Серняйнен, Вероника стала жаловаться на слабость и сухость во рту. Её зрачки сузились. Капли подействовали. "Хочешь, остановлюсь?" спросил Пава, но женщина уже не отвечала. От капель не умирают, так что этот вопрос Пава нужно было решить другим способом. Въезжая на мост Кулосари, он подумал о том, что ещё не поздно всё переиграть. Голова Вероники безвольно повисла. Если бы не ремень безопасности, женщина уже спалзла бы на пол. Задушить её он не сможет, но ударить тоже. Кулаки он пускал в ход только ради самообороны или чтобы помочь другу, а на женщин руки не поднимал никогда, если не считать одну в Калли, которая переборщив с сидром схватила его за яйца. Тогда это был единственный выход. Он повернул колласари. Сунды жили не на побережье, а чуть в глубине острова. Почему в дождливый вечер Вероника вышла на улицу без плаща? Могла бы надеть тренировочный костюм, но он лежал в сумке на заднем сиденье. Платье она надела ради встречи с ним, то самое, которое не производило на него никакого впечатления. Почему не осталась в топе и трико? Сможет ли он сам надеть их на бесчувственную женщину? Мысль о прикосновении к ней была ему омерзительна. Он знал каждый изгиб её тела, который в своё время доставлял ему много удовольствия. Но теперь это был просто кусок мяса, от которого предстояло избавиться. Отвезти в зоопарк Каркеасари и скормить львам? А что, экологичное решение. Он проехал мимо дома Сундов. Как всегда, сияло внешнее освещение. Да и в комнате на втором этаже горел свет, как предостережение для воров. Несмотря на дождь, люди гуляли с собаками. Грёбаные шавки. Он доехал до парковки у мусти Камаа. Е яркий прожектор беспощадно высветит любые тёмные делишки. Да и на парковке стоит дом на колёсах, который явно не пустует. Чёрт, как же быть? Нет, он не сможет. Отвезёт Веронику домой и будет уповать на то, что на утро она спишет плохое самочувствие на надвигающийся грипп. Скажет, что передумал насчёт Томаса. Всё будет совсем по-другому. В её сумке она тыкал телефон. С него управлялась сигнализация и камеры в доме. Всё отключил. Гараж на две машины тоже открывался по коду с мобильника. Внутри было пусто. Машина Вероники находилась в сервисе, а машина Каспера ожидала хозяина в аэропорту. Пава зарулил внутрь. Вероника по-прежнему была без чувств, но живая. На её теле могут остаться твои волосы и следы ДНК. Не хрен на ты не крут. Переведи телефон в авиарежим. Тебя здесь быть не должно. Он взвалил Веронику на плечо, будто мешок с картошкой, а в свободную руку взял её сумку. Ключи от машины в кармане. Свет павы решил не зажигать. Уличного освещения было достаточно, лишь местами он подсвечивал себе путь телефоном Вероники. Но и тяжёлое же бесчувственное тело из гаража он попал на кухню. На первом этаже располагались также сауна, отдельно ванная, столовая, гостиная и библиотека. На втором спальни и ещё две ванные. Весьма неплохие условия для бездетной пары. Он решил отнести Веронику в её спальню, но для этого нужно было подняться по лестнице. Сумку можно пока оставить внизу. С ноги Вероники слетела туфля. Тело немного съехало и Пава пошатнулся. Ещё 6 ступенек. Держись, держись, держись. Эту дранную статую он просто не заметил. Кто вообще держит металлических волков рядом с крутой лестницей? Рука Вероники зацепилась за острую грань. Подвернув ногу, Пава упал на колени, уронил безвольное тело, оно с грохотом покатилось по ступенькам вниз, а потом хрясь Её застыла на мягком ковре у подножия лестницы. Статуя волка пошатнулась, готовая последовать за хозяйкой. Пава поднял руки. Главное теперь ни к чему не прикасаться. Что означала эта хрясь? Он достал Вероникин мобильник, куда как раз пришло сообщение по WhatsApp. "И смотри, найдутся ли в ванной резиновые перчатки". Он припустил правую рукав пиджака, чтобы прикрыть ладонь. В противном синеватом свете смартфона он разглядел упаковку одноразовых перчаток на шкафчике с лекарствами. Сначала надел на левую руку, затем уже с помощью левой на правую. Теперь вниз, к женщине, которая по-прежнему не издаёт ни звука. Он склонился над ней и посветил бледным лучом. Она напоминала филина, лежала на животе, но лицо было повёрнуто к нему. Нужно вызвать скорую. Чёрт, только не это, пульса нет. Пава попробовал нащупать его снова и невольно вскрикнул, когда осознал, что это было за хрясь.